Его идею выстроиться быстро подхватили, но началась потасовка. «Да ты охренел, что ли? С какого черта я должен идти после четвертой схемы? Сам встречай случайные мечи!» Раздался до нас крик какого-то кандидата. Его оппонент схватился за меч и замахнулся. Но брюнет молниеносно рванул назад, сократил дистанцию, ткнул Крисом под подмышку и, оказавшись за спиной, перерезал бедолаге горло. «Нихрена себе скорость!» Не смог удержаться я. «Да, Женя, этот парень очень опасен», — нахмурился Юки. «Такой же, как и этот рыжий». «Зачем он вообще убил того пацана?» — недоумевал я. «Хаос, паника, выбирай любое». «Не хочет подвергать опасности свой гарем?» — догадался я. «Да, и себя, наверняка тоже, он ведь... Там остался один из группы». «Ха-ха, вот и я, детки! Встречайте Макса!» Заорал Рыжий, преодолев мост без единой царапины. К нему тут же подлетел блондин и что-то жалобно наплел. Я это понял потому, как резко Макс направился в сторону Олеси. «Юки», — сказал я, — «вижу». Мы рванули на перерез и преградили им путь за пару метров. Дима уже вскинул лук и натянул тетиву, с тревогой поглядывая на нас. «Что тебе нужно, Максим?» — начал Азиат. Рыжий оскалился. «Почему вы не вылечили члена моей группы?» Я настолько опешил, что сам не заметил, как выпалил. «А ты не охренел ли? С какой стати?» Стоило отдать парню должное, он совсем не боялся и со злобой смотрел на нас. «У вас есть лекарь. Пусть лечит!» «Каждый кандидат лечится в начале следующего испытания», — сказала Олеся. «Я не собираюсь расходовать на вас энергию» я заметил как напряжены девчонки и этот рыжий настолько надоел мне что я устало выдохнул послушай оратор отвиньте вы уже ничего с твоей блондиночкой не случится пойди сядь в угол выдохни а она пусть возьмет свой молот в руки и поиграет юки что то заметил коснулся рукоятей своих мечей и сказал ну или мы снова придем к тому самому разговору максим и если ты сейчас же не уйдешь «Словами мы не отделаемся. Хочешь?» Рыжий с тревогой взглянул на Юки, хмыкнул и, разворачиваясь, сказал. «Убивать вас пока невыгодно. Помните мою доброту?» Я бросил Вальку в спину. «А я смотрю, как папка на платформу пришел, ты смелый стал? Чего ж, когда один был, ушел в свой уголочек?» «Да я... вас пятеро было!» Злобно выкрикнул он, пытаясь развернуться, но Макс его остановил. «Вот достали, уроды!» — сказал Димка, убирая лук. «По каждому поводу лезут!» «Ты чего это, Юки?» — я хохотнул. «Реально готов был!» «Он мне надоел!» — пожал плечами азиат. Следующие десять минут мы наблюдали за гаремом брюнета. Удивительно, но все три девчонки прошли мост. Одной отрезала несколько пальцев на левой руке, но она справилась на чистой воле, заслужив аплодисменты. «Хоть бы он сдох!» — выдохнула Катя, когда на мост взошел гаремщик. Но, вопреки ее желанию, он прошел испытание, причем быстрее своего лидера. Он даже умудрился наклониться назад под невероятным углом, удержав равновесие. Даже Юки впечатлился. «У этого человека серьезная подготовка», — резюмировал Азиат. «Ни в коем случае не вступайте с ним в схватку!» Когда Костя ступил на безопасную платформу, то выцепил Катю взглядом и подмигнул. Она задрожала и спряталась за моей спиной. Конечно, она старалась скрыть слабость, но маневр заметил даже Димка. Он вопросительно кивнул мне в сторону девчонки, но я махнул рукой, призывая его не обращать внимания. Дальнейшее прохождение нас не интересовало, поэтому мы вновь уселись в своем углу. Правда, пришлось выгнуть пару парней, которые, хоть и скорчили недовольные рожи, но послушно удалились. На первой платформе кандидатов становилось все меньше. Некоторые бились насмерть, лишь бы не идти по пятому, случайному патерну. Там царил хаос. «Ребят?» — внезапно сказала Олеся. «А можно вопрос?» «Конечно!» — оперился Димка. «Что такое, Лесь?» «Я просто тут подумала...» Она опустила взгляд в пол. «Я уже говорила вам, что нахожусь в коме. Вам не кажется это странным?» «Что конкретно ты имеешь в виду?» Спросил Юки. «Ну, сейчас 2025 год, а значит, я в коме уже несколько лет. Но я не чувствую себя так. Будто не лежала два года без движения, понимаете? Все мои мышцы работают как надо, ну и еще кое-что». «Ведь я согласилась отправиться в Авалон, потому что он обещал мне новую жизнь. Второй шанс. А что, если, пройдя испытание, я очнусь?» «На земле», — я почесал затылок. «Слушай, Лейс, не хочется тебя расстраивать, но в чем тогда смысл Авалона? Если мы вдруг вернемся на родную планету, то этот смысл теряется». «Ха, Жека не понял», — встрял Дима. «А с чего ты взял, что ты не сможешь, например...» «Вернуться и в Авалон Земли, если подпишешь тот самый мистический контракт». «А ты что скажешь, Юки?» — спросила Катя. «Мне кажется, что мы легко вернемся на Землю, и Дима прав». «Обе ваши версии возможны. Я знаю столько же, сколько вы». «О, а у меня идея!» — всполошился лучник. «Давайте обменяемся мобильными телефонами. Мало ли, что там будет дальше». Я рассмеялся. «Как ты себе это представляешь? У тебя ручка и бумажка есть? Они тоже вернутся на землю?» «Я легко запомню ваши телефоны», — сказал Юки и обвел нас взглядом. «А вы что, нет?» «Но у меня ведь нет мобильника», — грустно сказала Олеся, ее глаза заслезились. «Господи, да я даже не знаю, где мое тело». «Скажи телефон мамы», — подсказал я. «Не переживай, Лесь, мы обязательно найдем нашего хиллера». Не упустил свой шанс Дима и погладил ее по спине, заслужив благодарную улыбку. Следующие десять минут мы зубрили номера телефонов. Задача оказалась не из легких. Делали это, доедая бутерброды, приготовленные Катей. Ее телефоны я приметил особенно, шутка ли, шесть одинаковых цифр подряд. Как-то это не вязалось с ее целью в Авалоне. Как она там сказала, решить финансовые проблемы? Очередной душераздирающий крик отвлек меня. Я поднялся и глянул на мост. Кандидат уже исчез. На платформе осталось всего человек десять, и я поспешил. «Юки, есть просьба», — махнул ему рукой, подзывая к себе. «Что такое?» «Сможешь попрактиковаться со мной? Хочу щитом поработать». «Если только легко и недолго. Я не хочу тратить силы перед последним испытанием, Женя». Азиат мягко улыбнулся. «Я понимаю. Начнем». Удар снизу прилетел так быстро, что я даже его не заметил. Меч Юки просто ударился о щит, которым я даже не успел двинуть, он просто находился в моей руке. Ни хрена себе, это ты называешь легко!» Оскалился я и отпрыгнул назад. Юки, казалось, перестал меня слышать. Его глаза стали пустыми, как у робота. Град ударов посыпался со всех сторон, и я чуть не пожалел о собственной просьбе, однако спустя десяток секунд втянулся. «Вы чего делаете?» – заорал Дима. «С дуба рухнули». «Все нормально! Практикуемся!» – заорал я и рассмеялся охватившему меня боевому азарту. Еле успел подставить щит под выпад сверху. Юки тут же уколол вторым клинком, но я прочитал этот маневр, крутанулся вокруг своей оси и ударил щитом с разворота. Азиат нырнул под меня, саданул ногой под колено, но несокрушимая стойка удержала меня на ногах, а Юки получил удар локтем в нос. Точнее, я думал, что он получил, потому что моя рука ударила в воздух, а сам оппонент прислонил лезвие меча мне к горлу. «Неслабо», — прохрипел я, стараясь не шевелиться. «Ты очень силен, Женя», — сказал азиат, аккуратно убирая меч. «Это у моей шеи оказался твой клинок, не наоборот», — ухмыльнулся я, проведя рукой по своему горлу. «Опыт? Но если ты продолжишь в том же духе...» «Вы чё, озверели демоны?» — Подбежал к нам Димка. «Это по-вашему практика?» «А что?» — недоумевающе спросил я. «Да я будто боевик и Вик посмотрел». Я так втянулся в схватку, что не замечал ничего вокруг, но теперь увидел устремленные на нас взгляды. Рыжий лишь хмыкнул, продолжая что-то втолковывать своей поредевшей команде. Из четырех парней осталось двое. Костя с Крисами в руках выглядел довольным, его три девчонки все еще были при нем. «Боевик так боевик, Дим», — ответил я лучнику. «Спасибо за тренировку, Юки». Азиат кивнул, а я, довольно улыбаясь, смотрел на системное сообщение. «Получен навык. Начальное владение мечом. Джи. 0,23 процента». «Ух, спасибо тебе! Адаптация!» «Ребят, последнее. привлекла наше внимание Олеся. Я с грустью взглянул на ту нервную кусающую губы лучницу, которая так и не избавилась от своей дурной привычки. Она неуверенно стояла у начала моста и преодолела первый метр спустя минут пять. Она чудом увернулась, однако клинок распорол ей бедро, из которого тут же струёй хлынула кровь. «Жаль!» — послышался голос гаремщика. «Я же предлагал ей присоединиться ко мне!» Девушка бледнела на глазах, но все не решалась сделать еще один шаг вперед. «Да что вы стоите-то, как истуканы!» Олеся растолкала нас и закричала «Давай, ты справишься!» Лучница вскинула голову и удивленно посмотрела на хилершу. Девушка хромала, но шла вперед, преодолевая меч за мечом, иногда поглядывая на Олесю, изредка выкрикивающую слова поддержки. Мы же, как и остальные кандидаты, помалкивали. И вот ей остался последний шаг, который она все не решалась сделать. «Да действуй уже, паттерн сама знаешь!» Даже меня доконала ее нерешительность. Она мельком посмотрела на меня, после чего сделала шаг вперед. Последний меч вылетел близко, с позиции часа. Он распорол девушке руку, но она смогла допрыгнуть до платформы. Олеся, видя это, подбежала к ней и, не спрашивая нас, активировала лечение. — еле живым голосом сказала девушка, едва ловя воздух. «В центре появился шар», — подметила Катя. Толпа оживилась, но Макс заорал что-то про право первого и, расталкивая всех, попытался коснуться перехода на следующее испытание. Его как игрушку отшвырнул африканец с двуручным мечом и первым растворился в воздухе. «Вот ублюдок!» – зашипел Рыжий. «Никто не смеет вести себя так с Максом!» «Опять в третьем лице о себе!» – хохотнул Дима. «Слышь, Жека, мне кажется, у него не все дома!» Тем временем девушка пришла в себя. Валеся полностью исцелила ее раны, хоть и потратила уйму времени. «Ты как?» – Порядок? спросил я, когда лучник поставил ее на ноги. «Да», – уже бодрее ответила она. «Еще раз спасибо большое за помощь». «Тебя как звать-то?» – улыбнулся Димка. «Лена?» «Что ж, плохие новости, Лена. Пора на следующее испытание». Она молча кивнула. Вся наша группа медленно подходила к центру, спешить было некуда. Без нас все равно не начнут. Я не ответил лучнику, потому что серьезно задумался, а когда решился, коснулся плеча Олеси. «А?» Развернулась девушка и посмотрела на меня. «Что такое?» Я молча достал все семь камней энергии из-под сумка и вложил ей в ладонь. Впитай их в свой шар, Лесь. «О, нет, Женя, я...» «Делай, не спорь». «Но постарайся не тратить энергию попусту, слышишь?» «Да ты что, я никогда...» «Нет, Лесь, ты не поняла», — посуровил я. «Если с тобой рядом окажется кандидат, которого нужно будет вылечить, чтобы пройти дальше, трать. Но если помочь ему будет нельзя, или он станет бесполезен, а впереди тебя будет ждать хрен знает что, то ты не имеешь права швыряться энергией. Понимаешь?» Девушка несколько секунд молчала, но затем кивнула и шепнула. «Женя, ты жестокий». «Нет», — я покачал головой. «Просто не хочу, чтобы у тебя не было ресурсов вылечить саму себя или нас в будущем. Мало ли что, верно?» Я долго обдумывал это решение и понял, что способности Олеси слишком важны. Хоть мы и видели других лекарей, рассчитывать на их помощь не стоило, а значит, она должна выжить любой ценой. «Возьми эти». Юки поддержал меня. «Мне они без надобности». «Блин, ну чё я лысый, что ли? Эти тоже забирай!» Пробормотал Дима и внезапно улыбнулся. «Но на самом деле я давно хотел это сделать, просто вас проверял». «Само собой», — улыбнулся я в ответ. «Мальчики...» — ошарашенно прошептала девушка. С-спасибо. Она впитывала камни один за другим. Ее шар размером с маленький шар для боулинга засветился синим светом. С каждым поглощенным камнем тем сильнее становилось свечение. Спустя несколько минут очередь дошла и до нас. — Ну что, как в тот раз? — Выживите, народ, а то будет грустно, если больше не встретимся. — с улыбкой сказал я. Последнее, что увидал, встревоженный и испуганный взгляд Кати. Четвертое испытание завершено. Тела кандидатов приведены в изначальное состояние. Приступайте к последнему испытанию. Внимание! Задача пятого парного и последнего испытания. Преодолейте тропу смерти. Награда. 40 очков Авалона. Одолейте представителя истинного врага Авалона. В составе выживших кандидатов. Награда высчитывается и распределяется индивидуально. Первое, что услышал, громкий шум воды. Очевидно, что я уже оказался на месте испытания. Но вот осмотреться не успел. Все мое внимание привлек человек в паре метров от меня. «Ну, здорово, Жека! Кажется, мне сегодня особенно повезло!» С угрозой в голосе сказал горемщик и, крутанов крейсами, сделал шаг в мою сторону. Глава пятнадцатая. Рев водопадов бил по ушам, заглушая все вокруг. Я сжимал меч, прикрываясь щитом. Напротив стоял Костя, горемщик с крисами в руках. Он нагло ухмылялся и уже принял боевую стойку, готовясь к бою. Что-то подсказывало мне что разговорами компромисса не достигнем. Либо мы разберемся прямо сейчас, либо это испытание станет последним для одного из нас. Что ж, братец Юки, похоже, придется воспользоваться твоим советом. Ну что, Жека, готов? Процедил Костя, Крутонов Криса в руках. Или будешь и дальше пялиться, как на девку. Куда же мне до твоих привычек? Бросил я, чуть поднимая щит. «Решил потанцевать, так давай, вот только не скули, когда окажешься на лопатках!» Он хмыкнул и рванул ко мне. Времени гадать о его мотивах не было, но ожидал я чего-то подобного, слишком уж жесток этот парень. Я напрягся и уперся в землю, едва ли не врастая в нее. Первый удар к пришел в щит. Глухой стук отдался в руке, но несокрушимая стойка удержала меня. Вторым кинжалом Костя полоснул снизу, целя в бок. Я крутанулся и рубанул мечом. Он отскочил, и клинок рассек воздух в сантиметре от его плеча. «Быстрый!» Выдохнул он с раздражением, держа дистанцию. «Но этого мало!» «Мне хватит!» Огрызнулся я и пошел в атаку, не теряя бдительности. «Так просто его не нагнуть!» «Придется выложиться по полной!» Быстро взмахнул клинком, вынуждая противника отреагировать. Меч летел точно в цель, но Костя увернулся. Этого я и ждал, резко ударил щитом и вложил в удар всю силу. Он предугадал мой маневр и снова ускользнул. Черт! Мы закружили вокруг, выбирая удобный момент для атаки. Костя сделал несколько обманных винтов, но я не повелся. Сражение затягивалось. Зачем напарник то валить? Что у тебя в голове? Зло процедил я сквозь зубы, поражаясь тупости брюнета. Мои нервы зазвенели, голова начала ныть от напряжения. «А зачем мне рядом слабак?» Хмыкнул парень и рванул в атаку. Как я и планировал, диалог его спровоцировал. Удар слева заставил меня увести корпус. Кинжал задел щит, откинул мою левую руку в сторону и сразу прямой выпад Крисом. Я среагировал в последний момент, взмахнул клинком снизу вверх, намереваясь отрубить ему руку, но он тут же отскочил. «Признаю, не такой уж ты, тюфек!» Усмехнулся Костя, а я снова атаковал. В следующую секунду он быстро сократил дистанцию, целя кинжалом в живот снизу. Ровно как и задумано. Я опустил щит, перехватил меч обратным хватом и вскинул руку. Его Крис ударил по щиту, но несокрушимая стойка погасила импульс, и Костя потерял темп. Рукоять моего меча врезалась ему в нос, кровь брызнула фонтаном, он рухнул, выронив один кинжал. Костя зашипел и попытался вскочить, но я приставил меч к его горлу, не давая шевельнуться. «Хватит!» — выдохнул я, тяжело дыша. «Лежи спокойно и слушай, урод!» Я наступил на его запястье, заставляя выпустить второй Крис, и отпнул оружие в сторону. Горемщик вытер кровь тыльной стороной ладони и злобно зыркнул снизу вверх. «Ну что ж, я тебя недооценил. И что теперь?» Завалишь! прохрипел он. Ну давай уже, не тяни. Не убью. Это все-таки парное испытание, одному тут не вытянуть. Признаю, парень, ты показал зубы. Теперь я могу быть уверен, что ты можешь быть полезен, холодно сказал Костя. И я нахмурился: неужели парень настолько отбитый, что просто проверял меня? Слушай меня внимательно, Лавилас. Мы пойдем вместе проходить испытания и сражаться друг с другом. Неимоверная тупость. Авалон нас и так прикончит, если будем заниматься подобной хренью. Но если объединим силы, то получим шанс выжить. Я убрал меч и отошел на несколько шагов, наблюдая за ним». Он медленно поднялся, подобрал Криса и сплюнул кровью в сторону. «Ты же не командир», — сказал он с безразличием в голосе, однако в глазах мелькнул расчет. «Но... ладно. Хочешь пройти парное испытание вместе, теперь я могу допустить подобное. Но имей в виду, если мы сойдемся в бою еще раз, я уже не буду тебя недооценивать. И тогда ты умрешь». Парень вновь удивил меня, и далеко не тем, что согласился. «Если Рыжий Макс сейчас злился бы на свой проигрыш, то брюнету было на это плевать». Я не ощущал злобы, не видел гневного взгляда и не слышал разочарования в голосе. Неужели он настолько жесток, что таким образом действительно проверял меня на соответствие своим стандартам? Ты выживи, а там разберемся. Что думаешь? Я кивнул вперед. Позади высилась скалистая стена, пути назад не было. А вот спереди мы стояли на широкой тропе, устланной красноватой землей. Справа и слева поднимались высокие скалы, покрытые густой зеленью. На тропе виднелись следы, будто когда-то здесь ходили люди. Вдали по обе стороны тропы шумели водопады. Я глубоко вдохнул полной грудью. Воздух здесь оказался другим, чуть влажным и наполненным свежестью. «Что думаю?» Брюнет опять сплюнул в сторону и усмехнулся. «Сказка какая-то». «Угу». Задумчиво ответил я. «Только долго ли она продлится?» «Идем». «Э, нет, первым не полезу, приятель», — цыкнул Костя. Я усмехнулся. «Вот оно то, чего я ждал». «Без проблем, пойду первым», — сказал я, глядя ему в глаза. «Но слушай внимательно, дамский угодник. Шагай за мной и держи свои игрушки при себе. Решишь ударить в спину, почувствую раньше, чем ты дернешься». «И тогда этот чит разможжит тебе башку, а труп брошу под один из водопадов, что было поэпичнее». Костя криво улыбался, слушая меня, но я еще не закончил. «Ах да, и еще кое-что». Я сделал уверенный шаг вперед, оказавшись с ним чуть ли не вплотную, и улыбнулся. «Буду с нетерпением ждать от тебя такого маневра». Он нахмурился, но промолчал. Моя угроза сработала ровно настолько, насколько это было нужно. Спорить Брюнет не стал. Я повернулся к тропе, спиной к нему, доказывая свои слова делом. Это был вызов. Костя пошел следом, шагал он тяжело, но осторожно. Мы оба прекрасно понимали, что доверие не про нас. Но выбора не было. Тропа тянулась вперед, и мы быстро преодолели метров пятьдесят, не встретив ничего подозрительного. А когда прошли мимо водопадов, дорога резко вильнула влево. Позади послышался свист брюнета. Дальше тропа превратилась в высокие земляные ступени. Голые скалистые стены по бокам не оставляли вариантов. «Ну и как бы ты тут полез один?» Бросил я с иронией, но Костя оставил меня без ответа. Вместо этого он спрятал кинжалы и прошел вперед, подходя к первой ступени. «Давай, подбрось меня!» Потребовал он и замер. Ха! С какой-то стати я развеселился. Забыл, кто идет первым. Мне не очень хотелось оказаться в ситуации, где меня могут оставить внизу или еще что хуже. Легко убить в беспомощном положении. Это читалось и в глазах брюнета. «Я не собираюсь...» «Ты достал!» Я резко перебил его. «Забыл, о чем мы говорили?» «Испытание еще даже не началось». Ты начинаешь походить на одну из своих трусливых баб». Брюнет сжал губы, ноздри раздулись от гнева, но он молча выдохнул, присел и сложил ладони в замок. «Твоё счастье, что без тебя дальше не пройти. За такие слова я разрезаю глотки». Злобно проговорил он. «Я молча убрал меч в ножны и положил щит возле кости. Девать его было некуда. Смотри, сколько доверия!» «Цинично отозвался брюнет. «Если надо будет, и мечом тебя уработаю». Хмыкнул я и ступил на его руки. Он подбросил меня без особых трудностей. Я ухватился за землю и уже через секунду поймал брошенный напарником щит. Затем лег на живот и подал кости руку. Он крепко ухватился за нее, а я поднял его слишком легко, будто ребенка. Его ладонь оказалась грубой и шершавой, скорее даже мозолистой». Я подметил это невольно, подумав о том, что Юки был прав. Парень имеет не слабый боевой опыт, не имея способностей Авалона, ни за что бы не справился с ним. Земляная ступень сменилась следующей, и мы повторяли маневр пять раз, пока не вернулись на тропу. Водопадов больше не было, их шум затихал. Скалистые плотные стены сменились высокими и каменными, вызвав у меня воспоминания о лабиринте. С каждым шагом они сужались. Свет почти пропал, и лишь слабые блики играли на влажных поверхностях. Воздух стал тяжелый, и мы даже не заметили, как солнце исчезло, оставив нас в недостаточно широком туннеле. «Ну вот, сейчас, походу, и повеселимся». Пробормотал Костя за спиной. «Угу, смотри в оба». Бросил я, бросив взгляд через плечо. «Брюнет находился в нескольких метрах от меня. Достаточно, чтобы мы смогли отреагировать на угрозу вместе». И они выскочили. Из стеней между камнями хлынули мелкие худые твари, не выше колена, юркие, с желтыми глазами и острыми ногтями. Они скребли по камням, шипели, обнажая клыки, и двигались рывками. Некоторые карабкались по стенам, готовые прыгнуть в любой момент. Императорский пожиратель бездны, седьмой уровень, эволюционный индекс G. Их было столько, что я сосчитать не успел. Целая стая, десятки шипящих порождений окружили нас за секунду. Я вскинул щит, Костя позади грязно выругался и выставил вперед Крисы. «Ну давай!» Заралона, я уже рванул в бой, не давая врагам ударить первыми. Меч рассек череп первому импу. Двое прыгнули сверху, одного я отбил щитом, второго проткнул клинком. Кровь брызнула в лицо, а из темноты полезли новые твари. Убит имп, седьмой уровень, G, получено семь очков Авалона. Убит имп пятого уровня, G, получено пять очков Авалона. Убит имп шестого уровня, G, получено шесть очков Авалона. Когти вцепились мне в ногу, но я словно приклеился к земле благодаря несокрушимой стойке и отсек импу голову. Убит имп седьмого уровня, Джи, получено семь очков Авалона. Брюнет орудовал рядом, его крисы мелькали молниеносно. Два импа упали с перерезанными глотками, но третий полоснул его по руке. Костя зашипел и вогнал клинок твари в глаз. Я же умудрился блокировать очередного щитом, но когти задели плечо. Боль обожгла. Кровь потекла по руке, но я не замечал ее, потому что вновь почувствовал неимоверный азарт. Тот самый кураж, отсекающий все лишнее. Крутанувшись, увидел, как глаза кости горят во мраке. На лице застыла кровожадная улыбка. «Спиной к спине!» — рявкнул я, и он немедленно шагнул ко мне. Импы лезли, как одержимые. Они шипели, царапали и кусали нас, а мы отбивали волну за волной, позабыв об усталости. Щит трещал от ударов, меч работал без остановки, но их было слишком много. Их юркие рывки сбивали с толку, и я уже не понимал, как умудряюсь бить так точно. Клинок сам находил цель, я наносил удары с упреждением и радовался своей точности, которая не оставляла шансов даже самым юрким из тварей. Каждый раз, когда очередной прыжок монстра должен был сбить меня с ног, тело держалось, будто припаянное к земле. Костя вздревел, имп вцепился ему в бедро, выдирая кусок плоти, но он тут же размажил голову твари о стену. Я зарубил еще двоих, но третий умудрился оставить на груди широкий глубокий разрез. Боль взорвалась в теле, я зарычал и со всей дури зарядил щитом по голове монстра, превращая ее в кровавую кашу. Убит имп шестого уровня, джей, получено 6 очков Авалона. Убит имп пятого уровня, джей, получено 5 очков Авалона. Убит имп седьмого уровня, джей, получено семь очков Авалона. Мои, израненные этими мелкими выродками ноги, предательски дрожали, но я все еще стоял. «Они сейчас нас задавят!» – зарычал брюнет, скидывая с предплечья импа. Тот ухватил с собой кусок его плоти, от чего парень вскрикнул. «К стене!» — крикнул я и, ухватив Костю за шиворот, как щенка, толкнул. Мы прижались спиной к холодному камню, сокращая углы атаки. Я сделал шаг вперед, принимая удары на щит, и даже не думал о том, что за человек стоит сзади. Ситуация становилась катастрофической. Мои возможности были на пределе. Костя дышал хрипло, как загнанный зверь. Каждый вдох давался с трудом. Я прикрывал нас щитом, рубя вслепую, пока гаремщик ударял боковыми. Получен уровень 8. Навык начальное владение мечом G эволюционировал в базовое владение мечом F. Импы скрижетали когтями по дереву. Один прорвался, вцепившись в онемевшую левую руку и заставил выронить щит. Я сбросил тварь ударом локтя и добил мечом. В это время брюнет принял двоих сверху, добивая их уже на чистой воле. И вдруг... тишина. Последний имп рухнул с пробитым черепом, а я упал на колени, жадно хватая воздух. Костян рухнул рядом, прижимая руку к кровоточащему бедру. <связывая> Закашлял он, но кашель перешел в тихий довольный смех. <связывая> я все равно завалил больше тварей. Это что тебе? Я все еще не мог отдышаться, поэтому говорил с паузами. Соревнование. Что ли? Болван! Стоит признать, Костян начал подниматься на ноги. Что ты был прав. Вряд ли я бы справился тут один. А я тебе что говорил? Прохрипел я, вытирая пот и кровь с лица. Слушайся почаще, может, живым останешься. Мои раны горели, но я неимоверным усилием воли заставил себя встать. Мы взглянули друг на друга. На брюнете не было живого места, все тело кровоточило, на конечностях буквально не хватало чистей плоти, а лицо покрывало смесь грязи и крови из разбитого носа. Я выглядел не лучше. Левая рука полностью онемела, это состояние все не проходило, грудь согнила от глубокого разреза, а ноги дрожали так, что каждый шаг казался подвигом Геракла. Но мы стояли живые. Костя выпрямился, опираясь на стену, и сплюнул кровавый сгусток. «Ну что, попросим дать нам еще тварей 30. «Это без меня». Я вяло улыбнулся и сделал несколько шагов вперед, однако меня шатнуло, и я уперся рукой о стену. Выждав несколько секунд, подобрал меч и проверил щит. Дерево треснуло в нескольких местах, но пока держалось. Тем временем брюнет вынул Криса из тел импов и пошел вперед, не обращая на меня внимания. Мы оба были на пределе, но все правильно, останавливаться нельзя. Туннель накрыла пугающая тишина, и это напрягало еще больше, чем визг тварей. Я с усилием выпрямился, не обращая внимания на боль, и пошел следом за брюнетом, который вдруг остановился. Было подумал, что он завидел нового врага, но парень просто рухнул. Лужа крови под ним растеклась слишком быстро. «Эй, ты чё?» Я подлетел к нему и ухватил подмышку, резко поднимая на ноги. «Живой?» «Вот зараза!» Горько ухмыльнулся парень. «Сколько ж мяса из меня сожрали!» «Слышь, Жека, отличный момент вскрыть мне глотку!» Обойдешься? Усмехнулся я. «Ты забыл? Когда сойдемся в следующий раз, ты не будешь меня недооценивать!» «Хочу на это посмотреть», — он хмыкнул, но без привычной насмешки. Я не раздумывал о его предложении всерьез. Если верить системе, впереди нас ждала встреча с истинным врагом Авалона. Вот только сможет ли Костян хотя бы стоять на ногах, чтобы противостоять ему? Я закинул его руку себе на плечо, и мы медленно поплелись вперед, заливая каменный пол кровью. Тропа сузилась еще сильнее, каменные стены теперь почти касались плеч. Мы молчали, говорить не было ни сил, ни желания. Каждый мой шаг отдавался болью в израненных ногах, и я с удивлением заметил, что упасть мне не дает лишь стойка. В самые отчаянные моменты мое тело будто затвердевало, давая то нужное мгновение, чтобы собраться с силами и идти дальше. Я не знал, как это работает, но сложилось ощущение, что кто-то внутри меня отказывается сдаваться. «Через несколько метров перед нами выросли массивные высокие двери». «Опля! Опять это дерево!» — сказал Костя и тут же закашлялся, отхаркивая кровью. Он был прав. Нарисованная на дверях фреска изображала уже знакомое древо, окруженное непонятными хвостатыми тварями. Мы подошли вплотную к ним и, не сговариваясь, ухватились за кольца и потянули. Скрип заставил поморщиться, как от зубной боли. И мы шагнули вперед. Глава 16 Темнота, накрывшая нас в тот момент, когда мы зашли внутрь, рассеялась. Слабый голубой свет вокруг очертил границы тесного пространства. Мы оказались в небольшой каменной клетке не больше трех метров в ширину. Я бросил взгляд на Костю. Он все еще опирался на мое плечо и тяжело дышал, но его глаза уже шарили по сторонам, пытаясь найти выход. «Ловушка, что ли?» – Прохрипел он, кашлянув кровью. Его рука соскользнула с моего плеча, и он привалился к стене, оставляя на ней красный след. «Не знаю», – буркнул я, ощупывая холодный камень ладонью. Пальцы проскользили по шершавой поверхности, ни щелей, ни выступов. «Черт!» Да что происходит? Вы успешно преодолели первый этап пятого финального испытания. Получена награда 40 очков Авалона. Тела кандидатов приведены в изначальное состояние. Второй этап испытания начнется, когда на тропах первого испытания не останется живых кандидатов. Первым делом сквозь помутненное сознание пришла легкость. Я почувствовал, как боль в груди, а не менее и слабость. Все смыло в одно мгновение. Раны затянулись, словно их и не было никогда. Тут же сжал левый кулак. Сила вернулась. Мы как батарейки на подзарядке. Хмыкнул брюнет, разглядывая свое тело. Он резко выпрямился, оттолкнулся от стены, потер лицо и усмехнулся. Хоть что-то приятное. Признаться, думал, сдохну от кровопотери. Мы все еще хрен пойми где. Бросил я и подошел к передней стене. Она отличалась, сквозь нее, как через мутное стекло, виднелось огромное пространство. Костя подошел, и мы, прищурившись, разглядывали детали. Это было огромное помещение, схожее с залом ожидания перед мостом мечей. Границы высокого потолка терялись где-то сверху, а стены оказались усеяны десятками закрытых дверей, похожих на ту, через которую мы вошли. Чуть в отдалении, ближе к левой стене, находился небольшой пруд с водой красного цвета. От него, к каждой камере, включая нашу, тянулись ручейки, словно вены кровеносной системы, где пруд — сердце, а ручейки — сосуды с алой жидкостью. Внезапно из-за колонны вышло существо и заставило нас застыть каменными изваяниями. Капитан Плети, войны хаоса, уровень 13, эволюционный индекс F. «Демон». Ростом выше двух метров он двигался медленно, но с пугающей уверенностью. Его кожа была черной, как сажа, с красными пульсирующими прожилками, словно вены с раскаленной лавой. Массивное, симметричное тело, покрытое буграми мышц. Правая рука была человеческой по форме, но с длинными когтями, каждый из них длиной чуть ли не смой меч. А вот левая... После локтя она распадалась на три длинные мясистые плети. Они были толстыми и блестящими, словно в слези. Каждая плеть извивалась сама по себе, как живая змея, и заканчивалась острым шипом. Костя грязно выругался шепотом, а я даже не отреагировал, продолжая изучать создание, вселяющее в сердце страх. Его голова была лысой, с двумя короткими рогами, торчащими из лба, а глаза представляли собой бельма, как у слепца. Из пасти, полной кривых зубов, с каждым шагом вырывался низкий рык. «Твою мать!» — выдохнул брюнет, прижавшись к стене. Его голос дрогнул, но он быстро взял себя в руки. «Это что еще за дерьмо?» «Похоже, будет принимать у нас следующий экзамен». Я нервно хохотнул, не отрывая взгляда от демона. На нашу речь ему оказалось плевать, этому даже не нужно было удивляться. Система предупредила о том, когда начнется финал. Моя рука сама сжала рукоять меча, и я, чертыхнувшись про себя, расслабил руку. «Тринадцатый уровень», — тихо сказал я, чувствуя, как внутри все холодеет. «Это уже далеко не импы. Этот демон нас просто уничтожит». «Ну или мы его!» — попытался рассмеяться Костя, но вышло неестественно. В его голосе больше не было привычного гонора. Он постучал по стене перед нами. «Что ты делаешь?» — сухо спросил я. «Да хрен его знает!» Брюнет отошел назад и уселся на пол. «Слышь, как думаешь, за сколько он высечет всех кандидатов, когда эта клетка исчезнет?» «Смешно!» Я со всей дури ударил щитом по стене, но тщетно. Ни трещины, ни звука. «Походу, барьер!» — заметил Костя. «Да, и спадет он только, когда начнется испытание». «И что сидим и ждем, как крысы в клетке?» Он сплюнул в сторону. «Отличный план. Гениальный. Что ты предлагаешь?» Огрызнулся я, поворачиваясь к нему. «Ломиться сквозь барьер? Орать, пытаться привлечь его внимание?» «Ау, мы под защитой системы! Какой может быть план в данном положении?» «Может, и орать было бы неплохо?» Он криво ухмыльнулся, но замолчал. «Ага», — фыркнул я. «Только что по стене со всей дури щитом дал, и что-то этот капитан плети не услышал». Я отошел от стены и сел в противоположном углу. Закрыв глаза, попытался успокоить бешено стучащее сердце. Увиденное, если не перевернуло мое мировоззрение, то изрядно его потрепало. «Демон. Войны хаоса». Я ожидал чего угодно, но не такую тварь. Мое место у стены занял Костя. Он кивнул на демона и сказал. Видел эти плети? Уже одна такая башку снесет, как пить дать, а у него их три. Видел? Но если нас сюда сунули, значит убить эту тварь. Реально. Ох, народу поляжет. Хмыкнул брюнет и тут же нахмурился. Чего? Я взглянул на него из-под лобья. Про девчонок своих вспомнил. Заткнись. Злобился парень. «Тебе вроде тоже есть кого защищать». Мне совершенно не сиделось, поэтому я вновь подошел к стене. Мы оба уставились на демона. Патрулируя зал, он вдруг остановился, повернул голову в нашу сторону, и его белесые глаза сузились. Мясистые плети дернулись, словно почуяв нас, и одна из них лиснула по полу с такой силой, что камни треснули. «Кажется, мы ему не нравимся», — тихо сказал Костя. «Походу, чует». Я интуитивно сжал меч. Точность движений работала исправно. Пальцы сами нашли идеальный хват, хотя я даже не думал об этом. Внезапно одни из противоположных дверей раскрылись, и я увидел юки в сопровождении здоровенного негра с двуручным мечом. Конечно, они были достаточно далеко, но фигуру невысокого азиата и исполина-африканца трудно было с чем-то перепутать. Выглядели они гораздо целее нас. Юки махнул рукой. Он подошел к нужной стене и сразу срисовал меня. Вот ведь! Я даже слегка позавидовал такой внимательности. А потом они увидели демона, и даже японец потерял хладнокровие. Он отступил на несколько шагов, не веря своим глазам, однако быстро собрался и, сложив руки на груди, начал следить за капитаном плети. «Черт!» – выдохнул я. «С другими кандидатами даже не поговорить». «Зачем?» — свысока спросил Костя. «Зачем тебе эти лузеры? Ты же сам вроде бы в группе Рыжего». Парень фыркнул и покачал головой, однако не ответил и посмотрел на демона. Сложно было его винить, ведь сам не мог оторвать взгляд от этого безумия. Все это время я проходил испытание, чтобы в конце встретить то, что уничтожило бы меня на земле... В мгновение ока. Усилием воли заставил себя отойти от стены и погрузился в интерфейс. Хоть немного отвлечься. Не стоило забывать о том, что испытание может начаться, даже если не все двери откроются. Ведь команды могут просто-напросто погибнуть на тропах. Развитие навыка «Начальное владение мечом G» завершено. Открыт навык «Базовое владение мечом». Первый уровень. F. 3,24%. Внимание! Вы достигли первого порога развития, восьмого уровня. Вам доступна возможность выбрать начальную специализацию. Условия. Уровень 8. 144 дробь 144 очков Авалона. Одна из характеристик должна быть не менее 8 единиц. Если есть характеристика, достигшая 13 единиц, Пользователь может получить дополнительные бонусы. Очищенный духовный кристалл Авалона. Специализация. Естественный процесс роста силы кандидата или героя Авалона. Специализация способна развить сильные стороны индивидуума до нового уровня. Она позволяет уделить особое внимание одной из характеристик и раскрыть ее потенциал. Ого! Я даже на секунду забыл о демоне, блуждающем по залу. Но моя радость продлилась недолго, потому что панель была неактивна. Черт! Что такое очищенный духовный кристалл Авалона? Где его достать? Я чуть было не застонал от разочарования и мельком взглянул на Костю. Он сидел в углу нашей тесной клетки и тоже копошился в интерфейсе. Что ж, порадовало хотя бы, что узнал про 13 единиц характеристики. Сила-то как раз 12. Я раскрыл статус и всерьез задумался о распределении очков. Первым и логичным решением было бы вбросить одно очко в силу, а второе в ловкость, но как же меня раздражала эта маячившая энергия. Но ну, не может быть так, чтобы оно не приносило никаких плодов. Может все же рискнуть? В конце концов, я ничего от этого не теряю. Энергия 3. один дробь 3 плюс 1. Равно 4. один дробь четыре И... ничего. Я удрученно запрокинул голову и громко выдохнул, стараясь сдержать рвавшееся наружу негодование. Просидев так несколько секунд, вбросил очко в силу. Что ж, хотя бы будет задел на будущую специализацию. Сила 12 плюс 1 равно 13. Внезапно выскочившее сообщение заставило вновь углубиться в изучение, и я сам не заметил, как на моем лице расплылась улыбка. Достигнут второй порог характеристики. Сила. Выберите навык. Крепость тела. F. Незначительно увеличивает сопротивляемость физическому урону и повышает выносливость. В будущем может развиться до железной кожи. Развитые легкие. F. Легкие расширяются, улучшая дыхание и ускоряя кровообращение и давая телу больше силовой выносливости для продолжительных сражений. В будущем может развиться до феноменальных показателей. Особенность адаптация раскрыла скрытый потенциал. Изучение статуса кандидата. Кандидат достиг минимального порога энергии. 4. Комбинация характеристик. Изучение возможностей тела. Энергетический взрыв тела. F Мышцы напитываются энергией, которая высвобождается при ударе, создавая энергетическую волну. Чем сильнее заряд энергии и направленный фокус, тем больше эффективность. И я замер, перечитывая строки. Три варианта, и каждый звучал так, будто мог спасти мне жизнь в этом чертовом зале с демоном. А даже более того, бесполезная энергия вдруг дала о себе знать. Тем не менее, я все еще терялся, что выбрать. Ведь каждый из этих навыков ужасающе хорош. Крепость тела выглядела крайне надежно. Меньше урона, больше выносливости. То, что нужно, когда тебя рвут на куски импы, или когда этот демон решит махнуть своими щупальцами. Да и невероятная перспектива развития звучит как мечта любого, кто жаждет выжить в Авалоне. Но сколько именно сейчас это даст мне преимуществ? На минуту. Развитые легкие. Я задумчиво потер грудь. Бегать дольше, махать мечом без одышки – это неплохо. Да и шанс на уход от прямого столкновения с демоном. Но что такое феноменальные показатели? И опять, в будущем же? А мне бы дожить до конца этого испытания. К тому же, я все-таки неплохо стою на ногах, благодаря несокрушимой стойке. Я нахмурился, переводя взгляд на третий вариант. Энергетический взрыв тела. Вот уж действительно что-то новенькое. Мышцы должны накапливать энергию, а потом – раз! И волна – так, что ли? И как это использовать? Я представил, как рублю мечом, как демон бросает в мою сторону свои тентакли. Если эта волна сможет оттолкнуть их, а, возможно, избить с ног самого капитана плети, то у меня может появиться шанс ударить первым. Но сомнения все равно грызли, отодвигая решение. Энергия — штука для меня непонятная. А вдруг этот навык — пустышка? Вдруг сожрет силы, а я лишусь той же крепости тела, которую могу сейчас выбрать? Она все-таки безопаснее, понятнее. И я сжал кулак, ощущая, как напрягаются мышцы. Черт. Но ведь с другой стороны, адаптация ведь не зря вылезла. Она раскрыла скрытый потенциал, мать его. А значит, что-то нашла во мне. Что-то такое, чего я еще и сам не вижу. И если эта энергия может усилить мою силу, превратить ее в оружие, а не в защиту, как было до этого, то почему нет? «Это шанс разнести демона к чертовой матери!» Взглянув на тварь через барьер, я сфокусировался на его щупальцах. «Да, вдруг эта волна даст мне окно для атаки? Я наконец-то смогу бить навыком, а не просто держать удар. Да и развить его, судя по описанию, можно в будущем, чем бы ни были эти небывалые высоты. Ладно», — пробормотал себе под нос. «Для меня этого хватит. Получен навык «Энергетический взрыв тела». Ф. Я тут же взглянул на окно параметров. Статус. Уровень 8. 66 дробь 144 очков Авалона. Эволюционный индекс. f. Характеристики. Сила 13, ловкость 8, энергия 4, 1 дробь 4. Свободные очки 0. Особенности. Адаптация. Навыки. Базовое владение мечом. Ф. 3,24%. Точность движений. F. 17,24%. Несокрушимая стойка, F. 11,32%. Начальное владение щитом, G. 9,73%. Энергетический взрыв тела, F. 0%. Я закрыл интерфейс, чувствуя себя как-то иначе. Какое-то тепло пульсировало в мышцах несколько секунд, постепенно сходя на нет. Это новый навык? Я бросил взгляд на демона, который все еще медленно патрулировал зал. «Вот интересно, если он 13 уровня, значит ли это, что он имеет специализацию, как было предложено мне?» «Черт знает!» «Эй, горемщик! окликнул я сидящего в углу Костю. «Что там завис?» «Тебе-то что?» — лениво ответил он. «Сам увидишь, если доживешь». Я хмыкнул и ничего не ответил. Что ж, стоит признать, что друзьями мы не стали, но и не стремились к этому. Достаточно того, что не поубивали друг друга. Пусть держат свои секреты при себе, мне важнее было понять, что нас ждет дальше. Снова подойдя к барьеру, я прижал ладонь холодной поверхности. Она слегка вибрировала, будто живая. Внезапно пруд с красной водой у левой стены начал едва заметно пульсировать, и ручейки, тянувшиеся к клетке, привлекли наши с брюнетом внимание». «Вот, блин, вода!» Я даже не успел остановить брюнета, а тот уже присосался к жидкости губами, жадно всасывая. Напившись, он поднялся и махнул на ручей рукой. «Тебе бы тоже пригубить!» «Да?» — я вскинул бровь. «Чтобы мы тут вместе сдохли, хрен пойми от чего. «Как хочешь!» — он пожал плечами. «Но в битве с демоном все должны быть сильнее!» Я с сомнением посмотрел на Костю и, чертыхнувшись про себя, присел на корточки, а затем набрал воды в ладони и отпил. Получено усиление на время прохождения второго этапа пятого испытания. Улучшенная выносливость. Сила плюс два. Ловкость плюс два. Энергия плюс два. Энергия восстановлена до максимума. Ни хрена себе! Удивился я, изучая статус. Костя ничего не сказал, он стоял, сложив руки на груди и наблюдал за демоном. Кто-то прошел. Обратил он мое внимание на дверь напротив, и я уставился туда. Фигура вышедшей девушки показалась знакомой. Олеся! Ее светлые волосы были слегка растрепаны, а в руках она сжимала уже знакомый мне посох. Я облегченно выдохнул, увидев всегда улыбающегося Димку. Он протянул Лесе ее шар, который почему-то был у него. Эта парочка выглядела так, будто пришла с легкой прогулки. «Ну, Димон, удачливая ты рожа!» Пробурчал я и улыбнулся. Олеся увидела меня и махнула рукой, а Димка начал прыгать. Выхватил из-за спины лук и пытался показать мне, как ловко он стрелял, уничтожая врагов. Я хохотнул и покачал головой. «Я удивлен, как этот придурок до сих пор жив», — холодно сказал Костя. «Ты думаешь, что до этого испытания мог дойти придурок?» Я с сомнением взглянул на брюнета. «Ты серьезно?» Он выпятил нижнюю челюсть и прищмокнул, но промолчал. Из следующей распахнувшейся двери вышла Катя. Ее темные волосы прилипли к лбу от пота, за ней вышла лучница, прошедшая мост последний. Обе выглядели худо, но система мгновенно излечила их. Они преодолели тропу смерти вдвоем? Я пристально посмотрел на… Как же ее звали? Точно, Лена! Она в очередной раз показала, что хочет жить, и на этот раз в ее глазах. Не плясал трусливый, неуверенный зверек. Еще одна клетка открылась чуть дальше, следом еще и еще, но я опешил, потому что не знал этих людей. Нет так нет, я их вообще не видел до этого. «Это кто такие?» — нахмурился Костя. «Без понятия», — пораженно выдавил я. «Какого хрена?» Добить меня решили два человека, вышедшие спустя несколько минут из очередной двери. Невысокая брюнетка с мечом и здоровенный такой мужик с двумя топорами, которого я тут же узнал по принту черепа на футболке. Они живы, но где они были? Ситуация стала настолько удручающей, что я обратил внимание брюнета на эту парочку. Говоришь, были на третьем испытании... Он задумчиво почесал кончиком Криса свой подбородок. «Похоже, нас здесь несколько потоков, вот и все дела». «Что ж», — отрешенно сказал я, — шансы возросли. Из дверей у правой стены показался рыжий Макс. Он был один, сжимал в руках по мечу и выглядел так, будто только что выбрался из мясорубки, чудом уцелев. «Макс жив!» — бросил я кости, кивнув вправо. «Вижу!» Он хмыкнул, но голос остался равнодушным. Упертый малый. Двери все продолжали открываться, и я стукнул себе ладонью по лбу. «Ну, конечно!» «Эй, Юки!» Я запрыгал и попытался привлечь внимание азиата. Он отреагировал почти сразу. Его внимание все так же было на высоте. «Чего орешь?» Поморщился брюнет. Они же не слышат. Мне было плевать, я жестами пытался показать азиату, чтобы они с африканцем отпили из воды. Японец поджал губы, но спустя пару секунд кивнул и скрылся в глубине своей клетки. Следующее время я потратил на то, чтобы донести остальных то же самое. Началась цепная реакция. Все уже получили системные сообщения, увидели капитана плети и поняли, что бороться мы будем бок о бок. Катя выглядела запуганной, и я еле обратил на себя ее внимание, а точнее ее соседки по клетке, которая шлепнула девушку по плечу и указала на меня. Поняв, что я от них хочу, они закивали и отошли от стены. Костя молчал, но передавал информацию людям справа. Все это время двери продолжали открываться, и зал постепенно наполнялся фигурами. Покоцанный блондин Валек чуть ли не заполз в камеру со своим молотом. А я лишь скривился, когда система восстановила его здоровье. Я насчитал еще нескольких знакомых лиц с прошлых испытаний. Две девчонки из гарема брюнета, бородатого мужика с двуручным топором викингов. Это был один из одиночек и еще пару силуэтов с копьями, а также лучницу-одиночку в черном капюшоне. «Сколько нас уже? Двадцать?» «Не уверен», — ответил я, — «но не все тропы пройдены». Второй этап испытания начнется, и я в курсе. Перебил меня Костя и пристально посмотрел на меня. «Послушай, Жека, мы бились бок о бок, выжили, но между нами это ничего не меняет. С чего ты взял, что для меня это важно?» Искренне удивился я. «Это важно для меня», — холодно ответил горемщик. «Ты показал себя, доказал, что не слюнтяй, но ты все равно слаб». «Заканчивай свою тираду!» — я поморщился. «Просто хотел сказать, чтобы ты не держал зла, если мне придется убить тебя в будущем. Мало ли, как все сложится дальше. Ты сам выживи, Пантарес. хмыкнул я и вновь посмотрел в зал. Мне было плевать на слова гаремщика, потому что я был уверен в одном. «Как только начнется бой, всем собравшимся будет плевать на все, что происходило до этого». «Вот он, истинный враг Авалона. Я пока слабо представлял себе общее послание системы, но знал одно. Сдохнуть сейчас означало катастрофический провал, потому что лишало смысла все пройденные до этого испытания. Какое бы будущее ни скрывалось за смертью демона, я обязана в него загляну и вырву победу с зубами». «Сколько можно ждать, пока остальные сдохнут или доползут на этих тропах?» — сплюнул в сторону брюнет. Из двери напротив вышли двое, парень с копьем и девушка с арбалетом, измотанные, но живые. И, наконец, когда шум открывающихся дверей стих, зал замер в напряженной тишине. Демон в центре остановился, его белесые глаза обвели клетки, и низкий рык пронесся по залу. Перед глазами всплыло сообщение «Все тропы смерти первого этапа завершены». Выживших кандидатов осталось 22. Внимание, второй этап пятого финального испытания начинается. Победите капитана плети совместными усилиями. Награда за испытание высчитывается индивидуально. Награда за прохождение лабиринта. Контракт с Игдрасилием. Ну вот и все. Пробормотал я, чувствуя, как адреналин разгоняет кровь. Барьер вокруг нашей клетки минул, свет потускнел, а затем начал медленно растворяться. Я сжал меч, ухватив рукоять идеальным хватом. Костя выхватил Крисы. Его глаза сузились, а губы растянулись в хищной ухмылке. Ну чё, Жека, ты выживи, и мы обязательно сойдемся в достойном бою. Я промолчал. По всему.